Мои предположения о механизмах старения основаны на давно предложенной гипотезе генетической запрограммированности старости. Все живые существа функционируют по биологическим программам, которые обеспечиваются запасом некой проблематичной энергии активности X, обладающей т е е й своим потенциалом. Его изменения знаменуют этапы программы. На первом этапе, который начинается сразу после оплодотворения яйцеклетки, в организме имеется избыток энергии. Идут интенсивный обмен веществ, рост и специализация тканей. Внешне это выражается высокой двигательной активности. На этом этапе идет подготовка к размножению. Второй этап – сам период размножения, продолжающийся или по счетчику расхода энергии X или до определенного уровня падения ее потенциала. Третий этап – доживание, то есть расходование остатков энергии, пока потенциал ее не снизится до границы жизнеобеспечения, зависящей от условий существования. Впрочем, вместо расхода энергии активности X заложенной в каждой клетке, можно предположить накопление некоторого тормозного вещества Y, возможно, представленного геном старения. Правда, одинаково трудно предположить как передачу его от старых мышей молодым при парабиозе, так и необратимую фиксацию его в клетках молодых мышей. В то же время, Запрограммированность этапов старения во времени не является жесткой. Похоже, что траты энергии Х или накопления вещества Y находятся в зависимости от двух типов обратной связи. Во-первых, от стимулирующих воздействий среды, и во-вторых, от связей мышц с регулирующими системами организма. И еще... Возможно, что энергия X не только тратится, но и частично восстанавливается, замедляя темп реализации программы старения. Разумеется, эти рассуждения о мифических энергетических агентах звучат не очень убедительно, но с другой стороны, наличие в генах самой программы этапов развития кажется вполне логичным. Уж очень закономерен процесс – рост, подготовка к размножению и реализация его. Темпы его в зависимости от внешних условий меняются в сравнительно небольших пределах. Весь процесс можно представить как переключение по счетчику регуляторных генов, включающих гены синтеза белков, с помощью которых осуществляется последовательность функций. Может быть, соседствуют два фактора. Первый – сама программа, что после чего, и второй – ее обеспечение этой самой энергией Х. Неясно, существует ли специальная программа старческих изменений после завершения этапа размножения или просто происходит деградация организма в с л е д с т в и е ослабления обратных связей. В последнем случае играет роль уже не только уменьшение энергии X или накопление фактора Y, но и внешняя среда и поведение индивида. Организм как система При описании организма как системы применимо много разных определений. В частности, его можно описывать как иерархическую систему с ограниченной зависимостью этажных структур по вертикалям и горизонталям. Система действует отдельными функциональными актами. ФА. Они выполняются рабочими органами, у п р а в л я е м ы м и Регуляторами через считывание сигналов с некоторых моделей, представленных в геноме или в структуре нервных сетей. При этом на регулятор действуют обратные связи нескольких видов. От рабочих органов, от объектов воздействия, от щитчика самой программы. Функции выражаются в преобразовании структур и и Сообщение их элементам разных видов энергии. Сами структуры все время меняются, приспосабливая программу к внешней среде. Все это объединяется понятиями самоорганизация и адаптивность. Впрочем, едва ли эти рассуждения что-нибудь п р о я с н я е т разве что подчеркивают участие обратных связей в реализации программы. Вершина... Приспособляемость человека демонстрируется деятельностью коры мозга, способного к творчеству, созданию новых моделей поведения, незаданных в генах. Любые действия человека в конкретной среде можно представить в виде взаимодействия двух структур – организма, личности и среды. Организм тоже состоит из двух структур – регуляторов и рабочих органов. Регуляторы являются носителями программ, биологических и социальных. В клетке они представлены генами, в организме – нервной и эндокринной регулирующими системами. Регуляторы превращают программы в потребности, потребности в чувства, чувства в желания. Желания формируют не только мотив, но и и напряжение, выражающее собой силу воздействия на рабочий орган в зависимости от сопротивления среды. Активность регуляторов закономерно снижается в процессе старения, что выражается в сокращении мотивов и уменьшении напряжений. Однако сами регуляторы, как и рабочие органы, тренируемы, то есть способны к увеличению активности при интенсивной деятельности. Рабочие органы, вторая структура организма, призваны воплотить программы, то есть мотивы, функции, внешние выраженные сокращением мышцы и внутренние выраженные деятельностью органов, энергетически обеспечивающих мышцы. Интенсивность их работы определяется мотивами, тренированностью и тормозами. Тренированность является результатом предшествовавшего труда – положительная обратная связь. Тормозов два – утомление и старение. Утомление возрастает от сопротивления среды и уменьшается от тренированности – а старение определяется генетической программой. Мотивы и тренированность увеличивают труд, тормозы уменьшают. Внешний компонент схемы – среда, природная и социальная. Среда задает на личность две шкалы – платы и сопротивление. Возможно, целая гамма шкал труд-плата – от уравнительной до прогрессивной. Шкалы плат очень важны, поскольку они стимулируют или ослабляют личность, силу присущего человеку к а ч е с т в о напрягаться только за плату. Этому же служит и второй выход от среды, ее сопротивление труду. Оно стимулирует напряжение, утомление и, опять же, тренировку. Таким образом... В дееспособности личности, то есть ее способности к напряжениям, к труду, участвуют как гены, определяющие индивидуальность, а также процесс старения, так и среда. Она через свои шкалы плат реализует генетические возможности личности к напряжениям и тренировке. Старение уменьшает дееспособность, снижает потребности, отраженные в регуляторах, и возможности рабочих органов. В них как бы суммируется уменьшение мотивов с утомлением. Получается вполне логично. Исчерпалась одна программа, например, р а з м н о ж е н и е От этого уменьшилась сумма мотивов, а значит и функция. Меньше функция, меньше тренировки, больше утомления. В результате следует новое уменьшение функции. Таким образом, уменьшение дееспособности от старения идет с положительными обратными связями, то есть само себя ускоряет. Порочный круг. Отсюда и родилась идея эксперимента. Я захотел усилиями воли разорвать эти порочные связи, физическими нагрузками повысить тренированность, о падение мотивов от исчерпания потребностей компенсировать мотивами от убеждений, от идеи. Использовать уникальное качество человеческого разума, создать идею, И так натренировать ее, чтобы она смогла частично заменить биологические потребности, угасающие при старении. Механизмы тренировки Главным средством эксперимента является тренировка. Она в ы р а ж а е т с я в накоплении функционального белка, потому что именно в нем сосредоточены функции. Это и миозин в мышцах, и ферменты во всех химических превращениях, это и кирпичики структурах. Белок постоянно синтезируется и распадается в процессе обмена веществ. Синтез идет в количествах, пропорциональных напряжению функции, отнесенной к единице массы органа. К сожалению, у старых людей скорость синтеза падает. В частности, наблюдается сокращение массы мышц даже при достаточной тренировке. С другой стороны, каждый вид белка имеет свой период полураспада – от часов до месяцев. Количество распадающихся молекул белка в единицу времени определяется этой величиной и массой белка в органе. Мощные бицепсы спортсмена при прекращении тренировок худеют очень быстро, и нужно много тренироваться, чтобы снова их восстановить, особенно у старика. В то же время величина самой функции определяется не только силой раздражителя, но и количеством уже наработанного белка. Если синтез обгоняет распад, масса прибавляется и одновременно растет суммарная функция при одном и том же раздражителе. Разумеется, невозможно до бесконечности увеличивать функцию тренировкой и наращивать массу белка. Тренируемость имеет свои пределы. Они различны для разных органов и наверняка... уменьшаются с возрастом. Варианты старения. Все живые существа живут по биологическим программам. У стадных животных они реализуются в условиях стаи, накладывающей свои ограничения на поведение. У человека общественный компонент биологических программ, подправленный идеологией, п р и о б р е л Большой вес, однако все же не такой, чтобы полностью изменить биологию. Эффективность программ измеряется их результатом. Выжить – сроком жизни, размножиться – потомством. У диких животных эффективность функции прямо зависит от физической дееспособности, то есть тренированности мышц, регуляторов и характера. Главной программой у них природа выбрала размножение, поскольку она определяет будущее вида. На эту программу и отпущена энергия x, которая расходуется в пределах некоторого интервала лет. Она питает потребности мышцы с учетом условий среды. Конец программы размножения и воспитания д е т е н ы ш е й связанный с уменьшением энергии X, знаменует уменьшение мотивов, а значит и д е й с п о с о б н о с т и в борьбе за выживание. После этого, в зависимости от ж е с т к о с т и требований среды, через короткие сроки животное гибнет. Оно выполнило свою задачу. Примерно до XIX в е к а Животное кривое старение годилось и для большинства людей, поскольку дееспособность выражалась мышечной работой и ее соответствием требованиям природной среды. Только к заботам «как родить и воспитывать детей» Добавлялись престиж, собственность, интерес. В дальнейшем влияние общества изменило кривую выживания, увеличив вовлеченность индивидов в систему за счет и д е о л о г и и создавших искусственные мотивы, убеждения, конкурирующие с биологическими потребностями.